«Само собой, от игры такой пошли детки. И вот уж старшие сыновья той вечной и радостной игрой увлечены. Пошли, поехали гулять, хотя и не было у них ранёшных полезных наставлений, они всё равно привели в дом молодух. Тетрадку, когда-то ей в перхурь его посланную, Алевтина Андреевна сохранила»